Нельзя доверять никому. Очень легко посоветовать вам не доверять в жизни никому. Я встречал людей, которые так и делают. Все они неуравновешенны, беспокойны, всегда готовы к неприятностям и, как правило, даже сами не кажутся особо достойными доверия. Дело в том, что люди в жизни стараются платить окружающим тем же, что сами от них получают. Если вам можно верить и на вас можно положиться, то, как правило, вы получаете от других то же самое. Конечно, при условии, что вы не будете общаться с наркобаронами, мафиози и членами подпольных банд, хотя не исключено, что кто-то из них тоже вполне заслуживает доверия. Люди склонны быть хорошими и предпочитают, чтобы их любили. Поэтому они не обманывают чего-то доверия без особой на то причины. Конечно, не всегда все работает именно так, но это то, к чему все стремятся. Если вы не даете человеку шанса показать, что ему можно доверять, он будет настороже. и недостаток доверия с вашей стороны его отпугнет. В таком случае менее вероятно, что он станет относиться к вам хорошо. Так почему же по умолчанию не считать, что на человека можно положиться и дать ему возможность оправдать ваши ожидания? Доверие – это комплимент, который для каждого приятен и побуждает ответить на него тем же. Да, при подобном подходе вам иногда придется испытать разочарование, но я гарантирую, что таких неприятных моментов Будет гораздо больше, если вы по определению станете считать, что все хотят вас обмануть и обидеть. Потому что тогда люди так и будут с вами поступать. Возможно, вы этого не осознаете, но и вы такой же. Если люди считают вас ненадежным человеком, я полагаю, вы будете изо всех сил стараться оправдать такое мнение о вас. А если кто-то вам не доверяет, то вам станет гораздо легче его обидеть. Звучит знакомо? Жить, не доверяя другим людям, значит влачить жалкое существование. Вы никогда не сможете расслабиться. Вы всегда будете разочарованы и обижены на всех. Потребность доверия связана не столько с тем, оправдает ли другой человек ваши ожидания, сколько с тем, что будет с вами, если вы станете человеком, который никому не доверяет. Доверие – это замечательное чувство, дающее вам любовь и защиту. Так зачем же себя его лишать? Это просто безумие. Радость, которую вы ощущаете, когда кто-то оказывается достойным вашего доверия, вопреки всему, стоит сотни ошибок. Как-то я читал в газете про человека, который подружился с бездомным, накормил, одел его и, в конце концов, даже нашел ему работу. Многие ли из нас способны настолько доверять людям? Однако бывший бомж оказался достоин такого доверия и смог вернуться к нормальной жизни». Какое должно быть огромное чувство внутреннего удовлетворения испытал этот великодушный человек, который бескорыстно помог другому. В конце концов, единственный способ узнать, достоин ли кто-то вашего доверия, попробовать и увидеть. Правило 83. Доверяйте людям.